Глава двадцать вторая. Я потерла глаза и откинула голову на подушку. Трансляция мужской пьянки из купальни главзла закончилась, когда оба долбоклюя наклюкались до такого состояния, что внятно уже разговаривать не могли. Значит, полезные сведения получить не представлялось возможным. «Да елки! И что теперь? Нет, вы это видели?» У них не намёка на то, где искать звезду, а они там быхают с девками и обнажёнными... Обнажённым всем. Такими темпами слегка оклемавшаяся от шлепка по самолюбию пылинка выковырнет звезду из лабиринта и воцарится, пока наше дорогое главзло будет по бочкам вино глушить с голой жо. В смысле, я злюсь. Я очень злюсь. Потому что предчувствия мои оправдались на все сто. Мне теперь не только лан нянчить, стеречь и направлять, ну еще и гуюн же не подпинывать в нужном направлении. Ибо тот понятие не имеет, куда спетлял строптивый артефакт. Он ведь Дораму не смотрел, в отличие от юной читерши. «Ну да, я же напихала им всем своих микропузыриков во все места и бессовестно подглядываю, подслушиваю и даже временами подсказываю. А что, раз уж по неволе дирижирую этим оркестром, и с каждым днем все яснее ощущаю, что меня знатно надули?» расплатившись за адскую работу пакетиками три в одном, то надо хотя бы знать в какую дуду дуют участники и нет меня не будет мучить совесть за вторжение в частную жизнь глав героев и глав зла и за юнженевау голую задницу которую я имела удовольствие наблюдать в купальне лисью я и раньше видела, а главзлинную сочла мелкой компенсацией за крупные неудобства своей должности всеобщего спасителя и направлятеля. «А потому что чего они? Расслабляются, как сволочи. Одна я должна за всех отдуваться. Хоть полюбуюсь. Там есть на что, если что». А еще Лис очень забавно опасался своего начальства и время от времени что-то бормотал про надкушенные персики и обрезанные рукава. Осуждающая бормотал и халатиком прикрывался. И аж озадачилась. А потом вспомнила китайские иносказания и долго ржала. «Обрезанный рукав и надкушенный персик» Это такие китайские поэтично-уклончивые названия любителей однополой мужской любви. Сан Линь явно подозревал Гу Юн Жене в нехороших поползновениях и старательно демонстрировал свою гетеросексуальность. А главзло на него разобиделось за такие инсинуации и предложила не выходя из бочки, поделиться наложницей нужного пола. Короче, два придурка занимались ерундой и развратом, вместо того, чтобы искать артефакт зла не хватает на это зло и чтобы мне совсем жизнь медом не казалась под утро когда я плюнула на наблюдение за узюзюканными в сосиску мужиками ко мне в дверь тихо поскребся домашний лис с новостями такими новостями что я с ходу едва не вывалила на него весь запас моего великого и могучего джейсин я думаю ты должна знать мне непонятно какое отношение ты имеешь ко всей этой истории Я не смею выпытывать, но... Лан догадывается, где находится мерцающая звезда, и собирается идти туда. Я не могу отпустить ее одну, поэтому мы с Досьоном отправимся вместе с ней. И вот подумалось. Лан против, но, возможно, ты захочешь пойти с нами? Вот вам и здрасте. И что ему ответить? А, а а С одной стороны, он прав. Не отпускать ГОП-компанию, приключаться в одиночестве против всего мира на который вдруг перестал действовать сломанный пылинкин лотос. Это проще прибить их сразу, чтобы не мучились. С другой, меня в сюжете нет. И вообще, а с третий, Гу Юнжэнь похмелем мучается, вместо того, чтобы поспешать в лабиринт одновременно с Ланлинь. И это уже совсем нехорошо. Даже не помню, что я там ответила Юань Шуаю, отказалась, конечно, но в каких именно выражениях Сиян его знает. Мне с ними было нельзя, потому что разорваться я не смогу при всем желании, а объяснить спутникам, куда временами пропадает девчонка-слабосилка и откуда у нее такой волшебный рюкзак, что она то достает оттуда, то прячет в него чуть ли не целый город. Короче говоря, если я хочу контролировать всех действующих лиц, мне придется изображать Бэтмена-невидимку пополам с каким-нибудь фантомасом-супершпионом». И первым делом таки тыркнуть в нужном направлении нерадивое главзло. Ей-богу, была бы возможность, я бы ему лично пинка наладила под прекрасную задницу с розинкой-сердечком. Но нельзя. Значит, что? Значит, будем изображать высшие силы. Таинственные по самое не могу. Для этого нам нужен... нужен... так. Где-то у меня на самом дне рюкзачка валялся... «Главное, достать, не вытряхнув ректора. Оп!» Божественный свиток. Сиян расщедрился. «Ну, то есть, на самом деле, это всего лишь свернутая в рулон шелковая бумага высшего качества, но напитанная самой крохой божественной силы. Уж не знаю, зачем наш боженька выдал мне сию редкость, потому как годилась она в основном только для красоты, ну и чтобы пыль в глаза кому-нибудь пустить, намекнув на свои контакты с высшими небожителями». Вот и пригодилось. Сейчас я изображу направляющий пинок для зла, даже карту ему нарисую, чтобы прицельно летел. Тут ведь еще одно удобство с божественностью свитка. Он сам умеет перемещаться туда, куда я его пошлю. А после того, как адресат прочтет послание, свиток этот растает у него в руках и вернется ко мне, чистенький и готовый к следующей записи. То есть, даже доказательств моего жульничества ни у кого не останется. Ну, а Гу Юн Женю придется надеяться на свою зрительную память, когда он полезет в лабиринт за звездой. Это чтобы жизнь медом не казалась. Впрочем, парень он способный, к иероглифам привычный, запоминать умеет хорошо, справится. Сказано, сделано. Набросав послание и напустив туману, я нарисовала карту. Ну, как сумела, так и нарисовала. Вообще-то, я и сама ее не очень точно помню. Да, этот чертеж был частью заставки Дорамы, и, пока играла красивая вступительная песня, светился с экрана несколько минут. Не хочешь — запомнишь. Но не сказать, чтобы в точных подробностях. С этим Гу Юнженю придется разбираться самому. Главное, чтобы он понял, куда вообще предстоит лезть. Закончив с писаниной и рисованием, Я сосредоточилась, представив в подробностях главзло. Почему-то лучше всего вспоминалась та часть тела, которая с пикантной родинкой. Тьфу ты. Ладно, если ему по заднице прилетит свитком, тоже годится. А я пока пузырики-следилки опять настрою. Надо же точно знать, дошло послание или нет. недостаточно ли оклемались эти двое пьяниц, чтобы понять его.